3. Скаллигеровская история камня судьбы, коронационного камня, камня Якова, скунского или сконского камня. 3.1. Английская версия происхождения камня и его судьба в Шотландии и Англии. Повторим, что скунский камень или камень судьбы, коронационный камень – это священная реликвия Шотландии, представляющая собой кусок древнего песчаника Массой 152 кг и размером 66 на 42,5 на 26,7 см. В цитате выше указаны слегка иные размеры. С одной стороны, на камне выгравирован крест, с другой стороны, приделаны два кольца, предназначенные для перемещения реликвии. Смотри в Википедию: статья Скунский камень. Якобы до конца 13 века камень хранился в Скунском аббатстве. Сегодня на территории Скунского аббатства в Шотландии выставлена копия священного камня, рисунок 20. На рисунке 21 показан современный вид Скунской часовни с копией камня судьбы на переднем плане. В английских источниках о происхождении камня известно ничего определенного. В средневековой литературе его нередко отождествляли с камнем Иакова. По другой версии, этот камень использовался в качестве алтаря во время миссионерских путешествий святого Колумбы. Обратим теперь особое внимание на старинные шотландские предания о восточном происхождении камня. Одно из преданий гласит, что у фараона Рамсеса II была дочь по имени Скотта. После того, как израильтяне перешли Красное море,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 и, наконец, отправил скунский камень в ту область Ирландии, которая потом перешла к Шотландии. Большинство современных историков предполагают, что во времена Далриада камень находился в Дунадде, пока якобы в 840-е годы король Кеннет I не перевез его в Скун, после чего короли Шотландии во время церемонии коронации сидели на троне, в основании которого был помещен камень. По другой версии, камень был вывезен пиктами из стары. Якобы в 1296 году английский король Эдуард Линоногий захватил скунский камень в числе других военных трофеев и перевез его в Вестминстерское аббатство. Там реликвию поместили под сиденье деревянного трона кресла короля Эдуарда, на котором короновались английские монархи. Однако среди шотландских патриотов бытует мнение, что монахи из Скуна утопили настоящий камень в реке Тей или зарыли его на холме Дансинан. В 1328 году между Англией и Шотландией был заключен Нордгемптонский договор – мирное соглашение, согласно одному из пунктов которого «Скунский камень должен быть возвращен Шотландии» но ему было суждено оставаться в Англии еще шесть столетий. В июне 1914 года лондонские суфражистки повредили камень, активировав поблизости взрывное устройство. Камень был похищен в 1950 году рождественским утром 25 декабря 1950 года. Четверо шотландских студентов из университета Глазго Незаметно проникли в Вестминстерское аббатство и похитили Скунский камень. При выковыривании камня они повредили основание трона. Камень провалился на пол и раскололся на две неравные части. В Глазгу студенты нашли каменщика Роберта Грея, который склеил обломки и спрятали камень в сломанном тракторе. Похищение камня вызвало огромный общественный резонанс в Шотландии. Тем более, что попытки похищения камня шотландскими националистами бывали и ранее, но ни одно из них не увенчалось успехом. Не желая превращать символическое похищение в банальную кражу, эти студенты 11 апреля 1951 года принесли камень в развалины Арбродского аббатства, знаменитого тем, что здесь в начале XIV века Была принята Декларация о независимости Шотландии. На рисунке 22 показаны развалины этого аббатства. Затем студенты анонимно сообщили полиции о его местонахождении. Власти возвратили камень в Вестминстерское аббатство только в феврале 1952 года и он был вновь помещен в основание коронационного трона. В 1953 году На нем была коронована английская королева Елизавета II. По поводу Арбродской декларации напомним, полученный нами ранее интересный результат. Смотри книгу ⁇ Богородица родилась в Ростове Великом ⁇ Глава 11.2. Арбрусская декларация независимости Шотландии от Англии якобы 1320 год утверждает, что шотландцы пришли на английские острова, из далекой Великой Скифии, причем были крещены самим апостолом Андреем. Это верно. Таким образом, в истории Камня Судьбы неожиданно всплывает важный сюжет о Великой Скифии. Как мы увидим далее, это далеко не случайно. В 1996 году правительство Великобритании приняло решение передать камень Шотландии. Однако было оговорено, что англичане станут заимствовать его на время коронации. В день святого Андрея, 30 ноября того же года, Скунский камень вернулся в Шотландии и был помещен рядом с шотландскими королевскими регалиями в Эдинбургском замке. В этот памятный для всей Шотландии день около 10 тысяч человек выстроились вдоль королевской мили для того, чтобы увидеть собственными глазами процессию сопровождающих скунский камень священнослужителей и солдат, рисунок 23. По настоящее время все маршруты перемещения камня для реставрационных, научных и коронационных целей являются государственной тайной. Приведем несколько фотографий, показывающих камень судьбы с разных ракурсов, а также укажем различные события, с ним связанные. Некоторые версии связывают камень судьбы с камнем Иакова. Согласно библейской традиции, однажды Иаков положил под голову камень, и в ту же ночь ему явилось видение «И приснился Иакову сон, он увидел во сне высокую лестницу, уходящую в небо, и по этой лестнице поднимались и спускались ангелы, и услышал он голос «Я Бог Авраама и Исаака». «Я буду с тобой всегда и помогу тебе благополучно вернуться в твой дом». В Библии сказано так. «И взял он камень, который положил себе изголовьем, и поставил его памятником и возлил елей наверх его». Смотри рисунок 24. На рисунке 25 показана ниша в основании кресла Эдуарда, куда помещают камень судьбы. На рисунке 26 показано кресло в честь Эдуарда Исповедника, вставленным в него камнем судьбы. Отметим, что камень светлый. Кстати, на этой фотографии вверху хорошо видна часть надписи, якобы нацарапанных туристами на спинке трона. На рисунке 27 мы видим еще одну фотографию камня судьбы. Обратите внимание, что в этом освещении он тоже светлый. Другая фотография Камня Судьбы представлена на рисунке 28. Здесь он выглядит серым. На рисунке 29 мы видим коронацию Елизаветы II в 1953 году. Далее на рисунке 30 видим, что Камень Судьбы светлый. На рисунке 31 показана подготовка к переносу Камня Судьбы. На рисунке 32 мы видим переноску Камня Судьбы, положенного на полотнище. Рисунок 33 показывает камень судьбы, огражденный защитной металлической решеткой. На рисунке 34 хорошо видно, что при естественном освещении камень судьбы весьма светлый, практически белый. На рисунках 35 и 36 мы видим очередной ритуал около камня судьбы. На рисунке 37 снова видно, что камень судьбы светлый, так что цвет камня на фотографиях зависит от освещения. На рисунке 38 представлены святыни английского двора, камень судьбы и корона Эдуарда. 3.2. Якобы на камне был изображен крест. Нам сообщают «Смотри выше, что на камне нанесен крест». Интересно было бы взглянуть на его форму. Возможно, рядом с ним какие-то буквы, надписи… Однако на доступных нам фотографиях камня никакого креста не видно. Мы внимательно изучили в интернете фотографии всех сторон граней. Смотри выше, например, рисунки 27-28, а также рисунки 381-382. Креста нет. Борозды, видные на рисунках 27-28, креста не образуют. Другая грань камня на рисунках 38.1 и 38.2 весьма грубо обработана, испещрена выбоинами. Никаких следов креста нет. Может быть, крест когда-то был. Но Википедия не дает ссылок на такое письменное свидетельство. Получается, что крест, если он был, забит или затерт. Правда, на рисунке 38.2 в небольшом углублении на дне выщерблены, Нам показывают четыре мелкие римские цифры, 35 и еще какой-то туманный росчерк справа. Но, скорее всего, эти маленькие циферки были процарапаны не так давно. Может быть, это попросту поздний инвентарный номер хранения. Кстати, на одной из боковых граней камня судьбы видно несколько аккуратных отверстий и вверху вроде бы следы орнамента. Рисунки 38.3 и 38.4. Может быть, здесь была какая-то металлическая табличка, прикрепленная болтами к камню. Табличка исчезла, а отверстия для болтов остались. С камнем явно что-то делали, прежде чем выставлять его на всеобщее обозрение. Наша мысль такова. Изначально на камне Аллатыри никакого креста не было, ведь камень выпилили из монолита на фиоленте в XII веке как память о лежавшем на нем новорожденном младенце. В тот момент крест, как христианский символ, еще не существовал. Но через какое-то время такая религиозная символика возникла. И вот тогда крест действительно могли выбить на камне как важный символ. Какой формы он был? Скорее всего, в виде креста изначального христианства XII-XIII веков, дошедшего до нас в африканском фараонском Египте. Но тогда это мог быть популярный египетский ангх, крест с ушком, похожий на нательный крест. Он изображен ниже на иллюстрации 367, где показаны различные средневековые христианские кресты, а именно смотри номер 20. Такая мысль согласуется с английскими сказаниями, что скунский камень привезли именно из Древнего Египта, то, что это была Русь-Орда, англичане потом забыли. Какое-то время крест Анг красовался на камне. Но время шло. Наступила эпоха Реформации, когда многое, что касалось истории Руси-Орды, в Европе стали увлеченно уничтожать. Дошла очередь и до Скунского камня. Кто-то из ретивых реформаторов обратил, наконец, внимание на ставший крамольным крест Анг. Возмутился и потребовал сбить, стереть его, что и сделали. Почему такой крест стал опасным? Да потому что в новой скаллигеровской истории летописный Древний Египет никак не мог быть Русью Ордой. Ведь историю фараонов искусственно отодвинули на бумаге на тысячи лет в глубь времен. Дескать, задолго до христианства. И отправили в Африку, изменили географию. «А потому никаких христианских крестов в фараонском Египте теперь быть не должно», заявили реформаторы, а за ними и послушные египтологи. При этом крест Анг объявили ужасно древним, дохристианским. Поэтому сегодня никакого креста на скунском камне уже нет. Кстати, не исключено, что размещался он, если вообще был, на передней боковой грани, обращенной к посетителям храма как это показано выше на рисунках 38.3 и 38.4. Может быть, крест был металлическим, например, золотым, и был прикреплен к боковой грани несколькими болтами. Когда его сняли, дырки от болтов остались.